Глава 17. Стюарт почувствовал, как игла, еще одна, вонзилась ему в бедро. По телу пронеслась волна битого стекла. Нервы зазвенели от боли, во рту пересохло, губы потрескались. Откуда-то доносилось гудение вентилятора. Стюарт открыл глаза. Из глубокого черного туннеля на него смотрело спокойное женское лицо в венчике коротко подстриженных светлых волос. Вокруг левого глаза сверкала россыпь драгоценных камней. Мужчина попытался вспомнить, кто это, почти что физически почувствовал, как разум запинается о невидимую преграду, и лишь затем понял. «Вандис». Произносить это имя было больно. Ее губы дрогнули в каком-то подобии улыбки. «Стюарт», — сказала она, — «тебе лучше выпить чего-нибудь». Губ коснулся мундштук, ведущий колбе. Стюарт сделал глоток, чувствуя к женщине бескрайнюю благодарность. Ощущения возвращались постепенно. Казалось, что по коже беспрестанно прыгают пауки, царапаясь горячими лапками. Стюарт попытался почесаться и понял, что не может пошевелиться. Он продолжал пить, и видение, охваченное тусклым вихрем силы Кориолиса, постепенно просачивалась прямо в разум. Судя по всему, он был завернут в какое-то подобие простыни и привязан ремнями к столу из матового сплава. Кровостоков на столе не было, что не могло не радовать. Кожи головы были приклеены электроды, а в интерфейсном гнезде торчала какая-то штука, не реагировавшая на мысленные приказы. Из-за спины Вандис показались человеческие фигуры. Стюарт узнал массивный силуэт Керзона. Бригадир-директор стоял между стройной нахмуренной женщиной в форме и мужчиной в белом халате со стетоскопом на шее. Одежда Стюарда была неопрятной кучей свалена рядом со столом. Боль пульсировала в руке, боку, очках. Мужчина глянул на Вандис. «Извини, что я тебя в это втянул». Она убрала колбу и пожала плечами. «Я здесь просто, чтобы помочь провести с тобой психологическую беседу, потому что мы знакомы». Лишь теперь Стюарт понял, что Вандис одета вшитую на заказ синюю куртку с голобейджиком, удостоверением личности, прикрепленным к воротнику, отдел безопасности. «Ты работаешь на Керзона», — хрипло обронил он. Ее взгляд стал деловитым. «Всё время?» «А теперь я работаю в службе безопасности завода». Стюарт попытался ухмыльнуться, но бок пронзила острая боль, и он только и смог что ахнуть. В глазах Вандис мелькнуло беспокойство. «Психологическая беседа», — протянул он. «Это теперь допросы так называются». «Если тебе так угодно». Вандис встала, позади нее вспыхнула целая батарея прожекторов. Женщина словно растворилась в воздухе, превратившись в странный изломанный силуэт. Стюарт почувствовал, как глаза резанула боль и отвернулся. Послышались шаги, а следом новый голос, мягкий и беззаботный, с чуть заметным акцентом. Стюарт! Вероятно, это был Керзон. Мы здесь, чтобы узнать правду. Кразель Анфам, сообщил Стюарт. Этого достаточно. Пауза. Мы собираемся выяснить всю правду, Стюарт. У нас есть наркотики, и ты в полной нашей власти. А самое главное, у нас достаточно времени. Достаточно для того, чтобы выяснить все что нам нужно. Он холодно кашлянул. И ты должен знать, что суд над тобой уже свершился. Трое людей в этой комнате уполномочены на создание чрезвычайного трибунала. Мы уже вынесли тебе приговор. Осталось заполнить бумаги. Он снова кашлянул, еще резче и холоднее. К сожалению, бюрократии очень много. Когда определенные процедуры проводятся не так уж часто, выясняется, что каждое действие надо подкреплять документом. «Я вам искренне сочувствую», — сказал Стюарт. По коже начали бегать мурашки. «И твой приговор — смерть!» Стюарт повернул голову и одарил Керзона ухмылкой. «Предполагается, что это должно меня напугать». Прищурившись, он мог разглядеть, что голос действительно принадлежал Керзону. Тот стоял ближе всех, перед лампами, в то время как остальные сидели за столом, вероятно, наблюдая за мониторами, которые должны были отслеживать душевное состояние Стюарда. Судя по тому, что одна рука Кирзона была обмотана бинтами и висела на перевязи, последний выстрел в спину в баре все-таки попал в цель. Стюарт смерил мужчину взглядом, отметил, как он бледен, заметил, что в глазах светится боль. Рука, похоже, была сломана, и Кирзон потерял много крови. Закон требует, чтобы я огласил тебе приговор, произнес Керзон. Теперь мои слова. Занесены в протокол судебного заседания. Мне все равно напуган ты или нет. Теперь ты просто мелкая бюрократическая проблемка. Пауза. Полагаю, я также должен тебе сообщить, что мы можем отменить приговор, при условии, что ты будешь с нами сотрудничать. Вам понятно, о чем я говорю, мистер Стюарт? Вы посылаете мне луч, надежды. Как мило! От яркого света у Стюарда заслезились глаза. Он отвернулся. Паучьи лапки теперь уже просто впились в кожу. Мужчина пытался чуть изменить позу и потерпел неудачу. «Вам неудобно, мистер Стюарт?» Новый голос. Стюарт прищурился и понял, что это заговорил мужчина в белом халате. «Да». Препарат, который мы использовали, чтобы привести вас в сознание, может вызвать некоторый дискомфорт. Это кратковременный эффект. Спасибо. Мы не давали вам никаких обезболивающих, иначе вы бы уснули, так что может быть больно. Я учту это. Еще раз спасибо. Он закрыл глаза. Вновь послышался голос Керзона. Тогда начнем? Стюарт не ответил. Больше всего он сожалел, что простыня, к которой он укутан, мешает пожать плечами. Назови своих сообщников на рекоте. У меня их нет. Ухмыльнулся Стюарт. Он был более чем уверен, что ему сейчас не поверят. На кого ты работаешь? На себя самого. Это означает, что ты наемник? Это означает, что я работаю от себя лично. И никто не нанимал тебя убивать сансира «Никто». Последовало молчание. «Мы ожидали именно таких ответов, мистер Стюарт». Стюарт скривился от боли. «Значит, я вас не разочаровал». Любой агент сказал бы, что он действовал в одиночку, не подчиняясь ничьим указаниям. Стюарт снова подавил желание пожать плечами. «Ложные ответы лишь затянут это разбирательство», протянул Керзон. «Мы в любом случае узнаем правду. Ты лишь отсрочишь неизбежное». Стюарт глянул на него. «Я в вашем полном распоряжении. На сегодня у меня больше ничего не запланировано». От яркого света в голове вспыхнула новая боль. «Почему ты убил Сент-Сира?» Мгновенно последовал новый вопрос. Стюарт закрыл глаза, надеясь, что это поможет защититься от яркого света, Но даже сквозь закрытые веки казалось, что он видит сияющие пятна прожекторов. По коже вновь побежали мурашки, и он попытался не обращать на это внимания. «Потому что Сен-Сир пытался убить меня. Тогда его звали Депрей. Он продал мое подразделение, и тогда погибло много моих друзей». «Ледяные ястребы». «Верно, чувак». «Почему ты пытался убить меня?» Стюарт глянул на прожектора. «Потому что ты убил меня, Керзон. Вытащил меня с Весты лишь для того, чтобы одеть в деревянный макинтош». Откуда-то из-за прожекторов послышался вздох. Стюарт попытался найти взглядом Вандис. «Вот сюрприз, правда, Вандис? Ты не знала, что Керзон убил твоего мужа?» «Это…» — отчеканил Керзон. «Неправда». Стюарт рассмеялся. От боли и наркотика, струившихся по венам, смех звучал крайне неприятно. «И кто же сейчас не говорит правду?» «Стюарт погиб на весте», — спокойным голосом сообщил Керзон. «Его выведение оттуда пошло не так, как мы планировали. Удалось вернуть лишь тело». Риана Букалевре», — задумчиво протянул Стюарт. А затем повторил пословицу на английском, для Вандис. «Нет ничего более прекрасного, чем правда. Твоя ложь отвратительна, Керзон». «Я хочу знать все об этом», — категорично потребовала Вандис. «Кто-то запрограммировал его», — ровным голосом сообщил Керзон. И говорил он таким тоном, что это явно подразумевало, словам Стюарда верить нельзя. «Кто-то, кто хотел, чтобы я умер?» Он прочистил горло. «Вандис». «Я покажу тебе все отчеты, Если захочешь, поговоришь с пилотом». «Я бы очень этого хотела». «Вандис», — задушевно сказал Стюарт. «Пилоты лгут. отчеты врут». Керзон снова закашлялся. Стюарт задумался, не болен ли он. «По нашим данным, тебе имплантировали воспоминания пятнадцатилетней давности». «Ты ведь можешь помнить лишь то, что произошло до войны, верно?» «Да». «И тогда откуда же вам все это известно, мистер Стюарт?» Стюарт рассмеялся. «От меня самого. От моего прежнего я. Он прислал мне весточку, что ты собираешься его убить». «И ты ему поверил». «Вандис». Стюарт не отводил настойчивого взгляда от полумрака за прожекторами. Он отправил мне сообщение после того, как выбрался с Весты. Это, конечно, была ложь, но даже если детекторы и покажут это, большого значения это уже не имело. Хуже уже быть не могло. Дело в том, что им нужен был Депрей. Я убил его на Весте, а затем консолидированные системы забрали его клоны воспоминания, когда поглотили страховую кампанию Жизни. Он был более важен для консолидированных, чем я — Если бы я вернулся с Весты и нашел здесь Депрея, тогда, я не знаю, я мог бы взбунтоваться, мог бы вести себя крайне непредсказуемо. Поэтому Керзон приказал меня убить. Так он отблагодарил меня за верную службу. Вандис не ответила. Вместо этого вновь зазвучал голос Керзона. — Ты получил сообщение от своей прежней личности, моего Альфа. Твоего Альфа, и он сообщил тебе, что Депрей предал его и что я собираюсь убить твоего Альфу. И ты лишь поэтому пытался нас уничтожить. Полагаю, еще стоило бы предъявить обвинение в убийстве, совершенном на флагстафе, но думаю, особой пользы с этого не будет. Стюарду показалось, что люди за столом начали о чем-то совещаться, вглядываясь в мониторы и проверяя, говорит ли Стюарт правду. В воздухе повис запах табака. Кто-то в комнате закурил. От этого запаха Стюарду и самому невыносимо захотелось курить. Он сглотнул слюну. Керзон прочистил горло. «Думаю», — сообщил он, — «что Вандис и доктор Нобар могут уйти. Мы с мистером Стюардом будем обсуждать вещи, которым у них нет соответствующей степени допуска». Стюард рассмеялся. «Правильно. Пора поговорить по-взрослому, а детишки могут уйти». «Спасибо вам обоим», — невозмутимо продолжил Керзон. «Вандис, я думаю, вы можете идти домой. Доктор Нубар, я бы хотел, чтобы вы подождали на посту, на случай, если вы мне понадобитесь». Послышался шум шагов. Открылась дверь. Новые шаги. Дверь закрылась. Иглы боли вонзились прямо в глаза стюарда, достав до самого мозга. Невольно мужчина задался вопросом, не разрушил ли он только что карьеру в Вандис. Если Кирзон решил, что она ему поверила, возможно, теперь, если женщина попытается отомстить за Альфу или поднять шум по поводу его смерти, то мгновенно будет ликвидирована. Он вел себя очень глупо. Нужно было постараться лучше за собой следить. Но из-за всей этой боли, прожекторов и вколотых спидов контролировать себя становилось все труднее. Он начал дыхательную гимнастику, пытаясь установить контроль над собственным телом». «У меня нет тактики», — подумал он. «Существование и пустота — вот моя тактика». Прожектора погасли, и Стюарт облегченно вздохнул. Яркое сияние всё еще полыхало под веками, боль в голове немного отступила. Он слышал, как Керзон пошевелился, садясь на стул, на котором только что сидела Вандис, и снова прочистил горло. У меня нет никаких талантов. Быстрый разум. Вот мой талант. Огонь, горевший за закрытыми глазами, медленно гас. Стюарт открыл глаза и увидел, что Керзон хмуро смотрит на него сверху вниз. К лысеющему черепу была прикреплена пластиковая гарнитура. Коже прижаты электроды, которые, вероятно, позволяли отслеживать показания датчиков тела и мозга Стюарда. У меня нет крепости. «Неизменный дух, вот моя крепость». «В одном ты прав», — сказал Кирзон. «Это я приказал убить твоего Альфу». Стюарт почувствовал, как его захлестывает удивление, которое, впрочем, тут же сменилось подозрительностью. Вряд ли Кирзон просто так стал об этом рассказывать. «Я надеюсь, для этого вам не пришлось заполнять слишком много бумажек», — сообщил ему Стюарт. «У меня были на то причины», — сказал Керзон. «Ты вряд ли их поймешь. «У меня нет меча», — подумал Стюарт, чувствуя, как торжествующе звучит эта мысль. «Из состояния, которое превыше всего, из мысли своей кую я свой меч». Стюарт отрывисто рассмеялся. «Я прекрасно понимаю, зачем нужны биоатаки на инопланетную расу» я прекрасно понимаю почему бригадир директор убивает своего подчиненного после успешного выполнения им опасной миссии я прекрасно понимаю чем ценен такой циничный мерзавец как депрей он свирепо уставился на кирзона я прекрасно понимаю как все это устроено так что расскажи мне что это были за причины может я их и пойму кирзон полез здоровой рукой в карман за носовым платком Высморкался, затем откинулся на спинку стула и глянул на стюарда. Выражение лица было все таким же рассеянным, как и раньше. Казалось, перед стюардом сейчас сидит обычный исполнитель средних лет, задумавшийся над сложным окрастихом или подобной интеллектуальной задачей. «Твой Альфа», — начал Керзон, пошел на смерть с определенным изяществом. Он жаждал смерти, Стюарт. И он никогда не убеждал себя, что должен был выжить на Шиоле. Но он жаждал умереть славно. И прежде чем это сделать, он хотел выполнить определенные задачи. Например, разобраться с Депреем. Думаю, в тот момент, когда твой Альфа погиб, он был счастлив. С твоей стороны так мило, что ты ему помог. Полагаю, что когда ты меня убьешь, то тоже окажешь мне услугу. Возможно, я тебя и не убью. Вполне возможно. Заговорщицким тоном сообщил Керзон. «Очередной торговец», — подумал Стюарт. «Ложь встроена прямо в ДНК». «Если я буду сотрудничать», — согласился он. Керзон пожал плечами. «Будешь сотрудничать или нет, не имеет значения. У нас есть определенные методы, и у нас есть уйма времени. Мы все равно получим ответы, которые нам нужны». «Нет», — он резко дернул головой. «Я думаю, что смогу тебя завербовать». Стюарт расхохотался, почувствовал, как острая боль прошила бок и хватанул ртом воздух. Керзон не выказал ни удивления, ни обиды. И когда он заговорил, голос звучал все так же тихо. «Думаю, твой Альфа хотел посвятить себя нашей цели, но его личная травма мешала ему оценить наши планы». Стюарт вновь выровнял дыхание. Беды впивались ему в тело, как гвозди в грифельную доску. «Его взгляды были корыстные и циничны», — продолжал Керзон. «Я никогда не испытывал к таким людям уважения и не терпел их. Люди, преданность которых можно купить, никогда не производили на меня впечатления. Таков был и Депрей. Дай ему, что он хочет, и он будет работать на кого угодно. На тебя, на Весту, на Силы». Его ценность была весьма ограничена. Мы не могли ему доверять. Он внушал другим великие идеалы, которых у него самого не было. В голосе зазвучала задумчивость. Интересно, осознал ли твой альфа, что со временем он превратился в такого же человека, как и тот, кого он хотел убить? Стюарт покачал головой. А ты просто сокровище, Карлос Дансар Керзон. Просто идеал. Керзон глянул на него. «Отнюдь, я всего лишь человек, великолепно приспособленный к своей работе, как и ты». Он оглянулся на женщину в форме. Как и полковник Годунова, сидящая за тем столом. Его взор вновь обратился к Стюарду. «Как и наш премьер, мистер Стюарт, он бесспорный король своего народа». Стюарт ничего не ответил. Керзон склонил голову на бок словно пытался взглянуть на проблему под другим углом. Но это красивое движение пропало в туне, когда мужчина зашелся в приступе кашля. Прочистив горло, Керзон прижал платок к губам. «Бранхит, только выздоравливаю», — объяснил он. Сунув платок в нагрудный карман, он вновь хмуро уставился на Стерда. В его глазах горел озорной огонек, как у Пернуэля, французского Деда Мороза. «Что вам известно, мистер Стюарт, о силах?» «У них сложная иерархия. Они чужды, сложны, не похожи на нас. Я знаю, что ты послал моего Альфа убить премьера Весты и его подчиненных. но правый премьер успел скрыться. Я знаю, что силы вызывают привыкание у людей, в генах которых есть метка Ви, что аэрозоль из их гормонов заставляет таких наркоманов считать сил чуть ли не богами, Керзон застыл от удивления и бросил быстрый взгляд на Годунову. Стюарту даже приятно стало, что он, наконец-то, заставил своего собеседника хоть как-то реагировать. Когда Керзон заговорил, его голос звучал задумчиво. «Сохранить вам жизнь будет сложнее, чем я ожидал, мистер Стюарт. Большинство людей, которые знают обо всем этом, попросту исчезают». «Не могли бы вы ослабить простыню, которой я связан?» «Очень бы хотелось пожать плечами», — ляпнул Стюарт и прикусил язык. От вколотых спидов он делался разговорчивым, а каждое произнесенное им слово отслеживалось, сравнивалось с любым другим, и именно таким образом формировалась база данных, на основе которых можно проверить его будущие реакции. Ему всегда говорили, что во время допроса следует отвечать коротко и просто и никогда не вдаваться в подробности или многословные объяснения. Слова «чересчур» разговорчивых пленников очень часто превращаются в веревки, на которых их же и вешают. Стюарт вновь выровнял дыхание и попытался сосредоточиться на чем то другом. Созвездие. Он уже делал так на весте. Надо создать Вселенную прямо в черепе. «М-44», — подумал он. «Где, черт возьми, она расположена?» «Могу ли я спросить вас об источнике этой информации?» Голос Кирзона звучал непринужденно. «Созвездие Рака», — подумал Стюарт. «Мерда». Мысли путались. Впрочем, он не видел причин, по которым не стоило отвечать Керзону. «В прошлом году Борн приземлялся на Весту», — сказал он. «Подразделение Пульсар решило, что я Альфа, и задержало меня». Их следователь выдал мне гораздо больше информации, чем я ему. А потом я работал в миссии и столкнулся там с несколькими бывшими ледяными ястребами, которые стали гражданами миссии сил, и понаблюдал за ними. И сделал соответствующие выводы. «Я великолепно приспособлен к своей работе», по крайней мере, так многие говорят. Стюарт поднял глаза на Керзона. Пульсаровцы вели себя очень некорректно. И даже жестоко. Им очень не понравилось, что ты убил их премьера. Кирзон поджал губы. Мне это тоже не нравится. Операция была проведена очень быстро, хотя я даже сам не знаю, почему. Это была не моя идея. Боюсь, на этом настоял наш премьер. Мы предприняли эту операцию из уважения к нему. Стюарт попытался воссоздать в голове Орион, но его изображение мгновенно смылось волной удивления пронесшиеся по нервам, зазвеневшим, как колокольчики, на рождественских санках. «Так это силы травят друг друга вирусами?» — спросил он. «Я думал, они для этого слишком дисциплинированы и совершенны». Орион. Вновь заставил он себя вспомнить созвездие Ригель здесь, Виттельгейзе здесь. Голос Керзона доносился откуда-то издали. «Нам выгодно, чтобы думали именно так». «Людям следует внушить веру в то, что они могут быть такими, как силы, постоянными, умными, готовыми к сотрудничеству». «Послушными», — мысленно добавил Стюарт. «Но вся правда заключается в том, что в сообществе сил тоже существуют нации, и они разделены так же, как и мы». Изображение Ориона снова исчезло. Мысли в голове Стюарда мелькали, как вспышки от выстрелов, и потребовалось некоторое время, чтобы собрать их в единое целое. Если силы были столь же раздроблены, как человечество, если война за артефакты велась на территории, поделенной между двумя нациями сил, это бы объясняло необходимость создания двух портов контактов с силами — Весты и Рикота. И заодно объясняло, почему люди Весты и Рикота с подозрением относились друг к другу. Их успех — зависел от успеха конкретной нации сил. И это также объясняло, почему один премьер решил уничтожить другого. Стюарт вспомнил об огромной части космоса, куда был запрещен доступ человечеству. И в этой огромной части космоса наверняка живут и другие нации сил, которые, вступив в контакт с человечеством, начнут представлять опасность для этих двух наций или, как минимум, смогут с ними конкурировать. Неудивительно, что премьеры запретили людям исследовать эту часть космоса. Ну что ж, Кирзон повернулся к Гадуновой. Теперь мистер Стюарт знает уже столько, что этого хватило бы на три смертных приговора. Я просто даю ему еще немного информации для размышления. Может быть, он сможет рассказать нам что-нибудь новое о наших друзьях на Весте. Стюарду вдруг пришло в голову, что Керзон, возможно, и сам находился под действием обезболивающих. И именно это и сделало его столь разговорчивым. Неудивительно, что он казался таким веселым. Керзон повернулся к Стюарду. «Ну что? Похоже, я знаю, о чем ты задумался». «Я… я не уверен», — начал Стюарт. Изображение Ориона стало четче. «На вести мне показалось, что там все разобщены. пульсары то — другое подразделение». «Седьмой отдел?» «Да. Они по-разному смотрели на вещи, по-разному общались со мной. Пульсар интересовала, что я знаю о Рикотте, так что, возможно, они заинтересованы в том, чтобы отомстить». На щеке Кирзона заиграли желваки. «Да, я предупреждал об этом премьера» но он сказал, что силы Весты должны быть остановлены, что, по его сведениям, они собирались провести какую-то крупную операцию, и следовало их предупредить, что им не стоит доводить ее до конца. В голове у Стюарда полыхал Орион, этот охотник со сверкающим поясом. Но охотился он не на силы, как сам Стюарт, а на плеяд. Уже того», — продолжил Керзон, «эта операция не достигла своей цели». «Мы охотились не на премьера, а на его правого. Нам сообщили, что именно он — цель, но не объяснили, почему». Он хмуро уставился на пол. «Отвратительная операция. Хорошо хоть что-то получилось». Он прижал к губам платок и вновь закашлялся. Нахмурился, но по губам вновь скользнула кривая усмешка. Керзона накачали обезболивающими, И сейчас они вступили в противоборство с тем поведением, которое требовали его гены торговца. Из мысли своей я выкую свой меч, повторил Стюарт, внимательно глянув на него. В долгосрочной перспективе не имеет значения, какая из этих крошечных фракций восторжествует, отчеканил Керзон. В будущем все равно будем править мы. Его надо было заставить болтать дальше. Звезды Ориона сверкали в черепе стюарда, подобно бриллиантам. И этими бриллиантами можно было резать стекло. Я слышал это и раньше, сказал он. От когерентного света, Доротера, Горького, бесстрашных рейнджеров. Кирзон с легким удивлением глянул на него. А, -А, -А! протянул он, узнаю твой воинственный цинизм. Кирзон прочистил горло. Знаешь, раньше я думал так же, как и ты, что поликорпорации были просто фабриками, борющимися за свою независимость и руководствовавшимися лишь презрением к слабым и жаждой власти. Каждая из них пыталась найти для себя какое-то преимущество, надеясь, что их идеология или политика докажут их цели. Меня воспитали для определенной работы. Это было предопределено моими генами, и я работаю хорошо но мне всегда не хватало некоторого м -м, вдохновения. Вероятно, теперь его достаточно. Керзон, казалось, позабавили эти слова. На самом деле, мне тебя очень жаль. Во времена орбитального совета существовала высшая инстанция, которая следила за правильностью поведения поликорпораций. Но совет пал в дымке нервно-паралитического газа и специализированных вирусов. «И с тех пор...» «Наступили дни Дарвина», — продолжил за него Стюарт. Его начинало бросать в жар, во рту пересохло. Кирзон улыбнулся. «Верно. Остались лишь поликорпорации, борющиеся за власть. Началась война всех против всех. И в отсутствии власти, которая за все отвечает, при наличии сложившейся в высших кругах этики, более чем оправдывающей любую коррупцию, Вы, мистер Стюарт, поставили превыше всего свое собственное чувство личной морали. Вы оценили поведение Депрея и моё и сочли его непростительным, но такой способ выживания ведет к одиночеству, не так ли? Или даже к социопатии? Когда ты считаешь идеалом лишь себя, то не найдешь никого, кто будет достоин стоять рядом. У меня много друзей, сказал Стюарт. «А что касается социопатии, я, в отличие от некоторых, своих друзей не убиваю». «В отличие от вашего Альфа», — сказал Кирзон. Стюарт невольно напрягся. На Шиоле он убил своего старшего офицера. Кирзон наставил палец на Стюарда, как пистолет. Бах! Глаза весело блеснули. И застрелил его, а потом командовал отрядом. И командование его во время боя было столь удачно, что многие друзья, служившие под его началом, были убиты. И его пост был весьма ответственен, а люди, которые несут ответственность, порой вынуждены идти на крайние меры. Кирзону уставился на стюарда. «У тебя есть свобода быть добродетельным лишь потому, что ты свободен от власти. Твоему Альфе так не повезло. На нем лежала ответственность за человеческую жизнь». И эта ответственность оставила шрамы на его душе. Это часть той трагедии, с которой он жил. «Это не должно было стать трагедией», — процедил Стюарт, чувствуя, как на лице мелким бисером выступает пот. «Послушай», — начал Керзон, — «когда пришли силы, я сразу понял, что хочу работать с ними. Я всегда знал, что именно во взаимодействии между человечеством и силами будет выковано слияние наших судеб, «Слияние судеб», — фыркнул Стюарт. Охотник Орион заходился в громовом хохоте у него в голове. «Силы разделены», — продолжил Керзон. «Так же, как и мы. Консолидированные сияющие солнца слабы лишь потому, что нам не дают объединиться, боясь нашей силы. Остальные поликорпуса знают, на что мы способны и надеются, что смогут нас контролировать. Их ждет крах». Он покачал головой. Синтез сил и человека создаст новое творение, которое будет сильнее и тех, и других. Силы сразу это поняли. Вот почему премьеры прилетели в наш человеческий сектор космоса. Им тоже нужна власть. И они поняли, что найдут ее с нашей помощью. Получив эту силу, власть, они не станут лучше остальных. По лицу Стюарда тек пот. Так же, как и ты. Возможно. Лицо Керзона покраснело, зрачки расширились, став похожими на черный обсидиан. Точнее, не в том смысле, что ты имеешь в виду. Мы не станем ни более нравственны или этичны и не будем себя лучше вести. Но мы станем лучше в эволюционном смысле, потому что мы — будущее, а все остальные окажутся устаревшими. Сияющий Орион, потрясая луком, вышел на ночную охоту. Подструившийся по лицу Стюарда был на вкус как кровь. «Если твоя победа неизбежна, значит, ты прав», — оскалился Стюарт. «Я слышал это раньше», — так говорил Депрей. «Метка Ви и Ви наркомания были просто случайностью», — обронил Керзон. «Ну, а это дало нам ключ». Силы столь же разумны, как и мы, и обладают таким же воображением. Но почему они столь дисциплинированы, столь сговорчивы? Все дело в их гормонах-аэрозолях, Стюарт. Это идеальный инструмент социализации. В обществе сил нет инакомыслия, нет конфликтов. И что важно, Стюарт, это совершенно не вредит их интеллекту. Они столь же умны, как были бы и без этих аэрозолей. Или даже умнее, поскольку эти гормоны повышают интеллект. Но этот интеллект используется ими для общественного блага. Стремление к счастью — не проблема для сил. Они нашли его. Они работают на улучшение себя и на благо для своего вида. Звучит просто сказочно. И почему же тогда их главари травят друг друга вирусами? Керзон оглянулся на Годунову. «Я все понимаю, полковник», — протянул он. Если он все равно умрет, так какая разница, можно ему кое-что и рассказать. О некоторых вещах лучше не говорить вслух, отозвалась женщина, и Стюарт, впервые услышав ее голос, даже удивился. С таким детским придыханием он звучал Было так странно слышать это, зная, что женщина скоро станет твоим палачом. Керзон лающе закашлялся, прижав к лицу платок махнул рукой, глотнув воздуха. «Я проведу этот допрос так, как считаю нужным. По правилам или нет? Это я составлял эти долбанные правила. Так какая разница? У нас уйма времени. А мистер Стюарт может оказаться неплохим рекрутом». Годунова начала что-то говорить, но Керзон оборвал ее. «Да, мы обязательно проверим, искренне ли он решил перейти на нашу сторону». Есть же подходящие наркотики, так что нахер это все. Он повернулся обратно к Стюарду. Полковник Годунова отличный специалист, я тоже. Но то, чему она обучена, заставляет ее мыслить иначе, чем мыслю я, обладая определенным опытом. Я занесу свой протест в журнал, сообщила Годунова. Пиши, что хочешь. Мне до этого нет никакого дела. Стюарду стало любопытно, насколько этот обмен репликами был настоящим. Может, это просто какая-то неправдоподобная камерная вариация на тему плохого и хорошего копа? Пусть Керзон и был до отказа накачан наркотиками, но все же в происходящем чувствовался какой-то намек на фальш. И это наводило на мысль, что это всего лишь игра. Силы, подсказал правильное направление мыслям Керзона Стюарт и вполне возможно, что, по мнению палачей, он и должен был это сказать. «Убивают друг друга». Он дернул головой, сбрасывая пот с лица. Кирзон нахмурился. «Да, с нашей точки зрения, эволюция их вида весьма неудачна. Аэрозольные гормоны служат для того, чтобы сплотить их нации, хотя вернее будет назвать их племенами. Сделать так, чтобы внутри не было инакомыслящих». Но между собой они воюют, и в этом мы можем им помочь. «Господи Иисусе!» — вдруг понял Стюарт. «Ты собираешься начать использовать эти гормональные аэрозоли среди людей? Сделать из нас счастливых гениальных наркоманов?» Годунова предупреждающе кашлянула. Керзон не обратил на это никакого внимания. «Мы сделаем человечество именно таким, каким оно всегда хотело быть» готовым к сотрудничеству, мирным, устремленным к цели. Этот союз будет совершенен. Мы создадим рай для всех трудящихся. Здесь будут равенство и братство, от каждого по способностям и так далее. Сбудутся все старые лозунги». Он махнул здоровой рукой. «А потом мы поможем силам решить их проблемы, возникшие между их племенами». Наши премьеры за счет человеческой силы будут иметь явное преимущество. Закончатся дни Дарвина, и в конце концов не будет иметь значения, кто победит. Веста или Рикот, их премьер или наш, человечество или силы. Мы создадим синтез наших рас. Он сплел пальцы больной руки и здоровой. У нас будет единое содружество, единое будущее. «Ты не имеешь права делать это тайком ото всех. Хватит! Миллионы людей, которых это затронет, должны это знать!» Кажется, Керзона эти слова порадовали. «А секретность нам и не нужна. И об этом знает гораздо больше людей, чем ты думаешь. О винаркомании знают сотни людей, хотя это всего лишь малая часть правды. А вот о том, как дело обстоит в реальности, знает десяток человек на рикоте и Вести. В нашем распоряжении огромные капиталы. На нас работают лучшие биохимики человеческого сектора космоса. И каждый из них знает лишь малую часть правды. Мы знаем, что из себя представляет социальная модель сил. И будем следовать ей. Всего 10-15 лет, и мы получим то, что нам нужно. Поначалу, конечно, надо будет работать незаметно, но после того, как остальные увидят наши успехи, «Ну, тогда и остальные поликорпорации захотят получить хотя бы талику нашей власти. А взамен мы просто попросим, чтобы они присоединились к нам». «И ты хочешь, чтобы я тоже присоединился?» Кирзон улыбнулся, снисходительно глядя на него. «Да, для выполнения весьма узкоспециализированной работы». Стюарт выдавил смешок. «А ты все не уймешься, да?» Возможно, тебе будет интересно узнать, как силы дрессируют своих шпионов. Тех, кто должен внедриться в конкурирующее племя и узнать, что там замышляется. Для этого им приходится прибегнуть к биологической хирургии. У подопытных сил отключаются определенные рецепторы и перерезаются несколько нервных окончаний. Шпион становится невосприимчив к гормональным аэрозолю, распыляемым противником. И шок от этого столь силен, что большинство сходит с ума. Часто это проявляется в том, что эти агенты становятся индивидуалистами. Я бы даже сказал, инакомыслящими, социопатами, ренегатами. Керзон уставился на него, меря взглядом. «Кем-то вроде вас, мистер Стюарт». Стюарт почувствовал, как по нервам проскользнуло веселье. «Так вот кем ты хочешь, чтоб я стал. Ренегатом в раю всех трудящихся» ренегатом для рая всех трудящихся. Стюарт ухмыльнулся. «Я подумаю об этом». Кирзон встал, резко взмахнул кулаком. «Я не желаю, чтоб ты думал о чем бы то ни было», — рявкнул он. «Я желаю, чтобы ты почувствовал, ощутил верность всего этого, верность моего видения мира, необходимость моих свершений». Под мышками темнели пятна пота. «Я желаю, чтобы ты почувствовал, Стюарт, что именно это тебе и нужно!» «Боюсь, в этой простыне я уже вообще ничего не чувствую, бригадир-директор!» Кирзон резко рассмеялся и принялся расхаживать по комнате. Стюарду приходилось крутить головой, чтобы уследить за ним, и пленник чувствовал, как по лбу течет пот. Кирзон остановился у стола Гадуновой, снял гарнитуру, но из рук ее не выпустил. Голос звучал приглушенно. «Мне не нужна эта гарнитура, чтобы видеть, что ты против. Думаю, ты слишком уж большой индивидуалист и гордишься этим. Возможно, сейчас я просто клонирую несколько клеток твоего тела и запишу твой разум. Сохраню тебя до тех пор, пока нам не понадобится кто-то вроде тебя. А когда ты увидишь то, каким стало наше будущее, возможно, это тебя переубедит». В принципе, после того, как мы отберем материал для клонирования, ты нам будешь не нужен. Так что после этого полковник Годунова обязательно покажет тебе, в чем она так хороша. Выяснит, не обманывал ли ты нас все это время. Страх мурашками пробежал по спине стюарда. Керзон сейчас не врал. Возникшая в голове туманность Ориона поблекла. Во рту почувствовался соленый привкус, и стюард сплюнул. У двери послышалось жужжание звонка. За спиной Керзона замигала красная лампочка. Тот шагнул к двери и включил интерком. «Да». «Прорыв безопасности, сэр», — из динамика женский голос с американским акцентом. «В миссии сил. Нужно поговорить». Керзон бросил на Стюарда быстрый взгляд через плечо. Похоже, он задумался, не приложил ли Стюард к этому руку, И не стоило ли потому допрашивать его иначе? Керзон открыл дверь, и в комнату вошла высокая женщина-офицер подразделения безопасности в полном снаряжении. В бронированной куртке, шлеме, тяжелых перчатках. Прозрачный щиток на лице был опущен, а голос доносился из динамика, прикрепленного к поясу. Стюарт поспешно вспомнил о мчащемся по небесам Орионе, пытаясь скрыть свое удивление. «Мы думаем, в миссии началось биологическое заражение. Возможно, применено оружие». Керзон повернулся к Гадуновой. «Поднимайте тревогу! Срочно!» «Уже сделано», — ответил офицер, а в следующий миг комнату прорезал фыркающий звук. Звук дней Дарвина. Керзон тяжело упал. На груди растеклось алое пятно. Но даже падая, он все тянулся рукой к телефону, Голова Годуновой взорвалась красной пеной, и женщина откинулась на спинку стула. Офицер подошла к ее столу и нажала какие-то кнопки на консоли. «Я стираю допрос», — сказала она. «Не стоит давать им больше данных, чем это необходимо». «Привет, Рис», — слабо улыбнулся Стюарт. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Мне подумалось, что я, кажется, твоя должница». Даже в тяжелом боевом костюме — Ее размашистая походка совсем не изменилась. Подойдя к столу, на котором лежал Стюарт, она принялась снимать электроды с его головы. Кажется, у меня сломана рука. Сильно не дергай. Рис начала расстегивать ремни. А я так вижу, что у тебя катетер. Можешь сам его вынуть. Спасибо. Сломанную руку обернули пластиком, а сломанные ребра все той же простыней. Стюарт встал чувствуя, как его качает и кожу чуть холодит от пота. Одеться ему удалось с помощью Рис. В аптечке нашлась повязка, на которую можно было положить руку, так что снимать ее с керозона не пришлось. Рис вложила в ладонь Стюарду что-то тяжелое. «Это осколочная граната», — сказала она. «Если нас поймают, выдерни чеку и падай на нее. Было бы крайне неразумно снова попасть в плен». «Как скажешь», — ответил он рассматривая ее лицо через прозрачный щиток. Макияж на лице напоминал крылья бабочки.